ЧАСТЬ ПЕРВАЯ Старик Фолс, как всегда, привел с собой в комнату Джона Сарториса. Он прошагал три мили от окружной богадельни, и, словно легкое дуновение, словно чистый запах пыли от своего выцветшего комбинезона, внес дух покойного в эту комнату, где сидел сын покойного, и где они оба банкир и нищий проведут полчаса в обществе того, кто приступил к пределы жизни, а потом возвратился назад. Освобожденный от времени и плоти, он был однако гораздо более осязаем, чем оба эти старика, каждый из которых попеременно пытался пробить криком глухоту своего собеседника. Между тем, как в комнате рядом совершались финансовые операции, а в лавках с обеих сторон, примыкавших к банку, люди прислушивались через стены к нечленораздельному гулу их голосов. Он был гораздо более осязаем, чем оба старика, которых их общая глухота вмуровала в мертвую эру, а неторопливые течения дней сделала почти бесплотными. Даже сейчас, хотя старик Фолс уже опять поплелся пешком за три мили в то место, которое он теперь называл своим домом, Джон Сартерис, бородатый, с гестребиным профилем, все еще оставался в комнате, как бы витая над сыном. И оттого старому Байерду который, держа в руке трубку, сидел, уперев скрещенные ноги в угол холодной каминной решетки, казалось, будто он слышит даже самое дыхание отца, словно тот, неизмеримо более осязаемый, чем простая бренная плоть, сумел проникнуть даже в неприступную крепость молчания, где жил его сын. Головка трубки, украшенная затейливой резьбой, Обуглилось от долгого употребления, и следы зубов его отца ясно проступали на черенке, где он словно на твердом камне оставил отпечаток своих нетленных костей, подобно существам доисторических времен, которые были зачаты и рождены слишком грандиозными и потому не могли недолго существовать, не умерев, бесследно исчезнуть с планеты, созданной, приспособленной для тварей более ничтожных. Старый Байер сидел, держа трубку в руке. «Зачем же ты принес мне ее через столько лет?» — спросил он тогда. «Я хранил ее, сколько мне велел полковник», — отвечал старик Фоллс. «Богадельня — не место для его вещей, Байер а мне ведь уже девяносто четвертый пошел. Некоторое время спустя он собрал свои узелки и отправился в Освояси. Но старый Байерт все еще продолжал сидеть и, держа в руке трубку, тихонько поглаживал ее большим пальцем. Вскоре Джон Сартерис тоже ушел, или, вернее, удалился туда, где умиротворенные покойники созерцают блистательное крушение своих надежд. И тогда старый Байерд встал, положил трубку в карман и взял сигару из ящичка на полке камина. Когда он чиркнул спичкой, открылась дверь, и человек с зеленым козырьком над глазами вошел в комнату и направился к нему. «Саймон здесь, полковник» произнес он голосом, лишённым всякого выражения. «Что?» — спросил Байерт поверх спички. «Саймон приехал». «А, хорошо». Человек повернулся и вышел. Старый Байерт бросил спичку в камин, сунул сигару в карман, запер свою конторку, взял лежавшую на ней чёрную фетровую шляпу, и двинулся вслед за ним из комнаты. Человек с козырьком и кассир работали за барьером. Старый Байерт проследовал через вестибюль, отворил дверь, завешанную зелеными жалюзи, и появился на улице, где Саймон в полотняном пыльнике и допотопном цилиндре сидел на козлах коляски, запряженной парой меринов, блестевших в лучах весеннего солнца. На обочине стояла коновязь, старый Байерт, брезгливо отмахивавшийся от технического прогресса, не разрешил ее срыть, но Саймон никогда ею не пользовался. До тех пор, покуда дверь не открылась и из-за опущенных жалюзи, на которых красовалась потрескавшаяся золотая надпись «Банк закрыт», не появлялся Байерт, Саймон сидел на козлах, держа в левой руке возже, а в правой сложенный кнут. Посредине его черной физиономии лихо торчала под немыслимым углом неизменная, явно несгораемая сигара. И он монотонно вел бесконечный любовный разговор с лоснящейся упряжкой. Саймон баловал лошадей. Перед сартерисами он преклонялся, он питал к ним теплую покровительственную нежность — Но лошадей он любил, и, попав к нему в руки, самая жалкая и заезженная кляча расцветала и делалась красивой, как окружённая поклонением женщина, и капризной, как опереточная дива.